Дракон улыбнулся. «Что ж, говори свою третью и последнюю загадку». «К одному молодому волшебнику прилетел дракон и попросил его о помощи», — сказал Трикс. «Волшебник знал, что драконы суровы и опасны, но ему сказали, что это долг чести. Как следовало поступить молодому волшебнику?» Огромная морда дракона приблизилась к Триксу вплотную. Некоторое время дракон смотрел на него. Потом повернул голову к Эллину и сказал. — Признаю, ты выбрал хорошего человека. Хотя предупредить нас о своем решении было бы правильнее. Неуловимо быстрым движением оранжевый дракон выпрямился во весь рост и произнес. — Трикс, я признаю тебя достойным дружбы с драконами. Мое тайное имя — Зуа Хамид Мируа. — Ух! — прошептала Аннет и вцепилась Триксу в ухо. — Вот это да! — Но ты зря проделал свой путь в Самаршан, — продолжил дракон. — Мой сын слишком юн и наивен. Никто из ваших волшебников не сможет сразиться с прозрачным богом. — Даже мы драконы! — он помолчал. — Великий визирь Аблухай сегодня утром призвал всех драконов явиться в Дахриан. — Я не знаю, какова будет его воля. Возможно, он решится сразиться с прозрачным богом, и тогда нас ждет страшная битва. А если нет, что ж, если нет, то Алхазаб станет визирем и отправит нас в бой с твоим народом. Для тебя, конечно, лучше первый вариант. «Я могу вам помочь», — искренне сказал Трикс. «Нет, ты ничем нам не поможешь, Трикс Солье, наследник герцога и ученик мага. Отдохни». Собери силами и отправляйся домой. Завтра через Оазис пройдет караван, который везет пряности в твою страну. Любой караванщик будет счастлив нанять мага для охраны и помощи в пути. Удачи тебе, маг. — Папа, но я же старался! — воскликнул элен Неужели мы даже не попытаемся? — Не надо вмешивать слабых в войну сильных! — наставительно сказал Зуа. «В путь! Да до целый день полета!» Элин смерил Трикса растерянным взглядом. Трикс столь же растерянно пожал плечами. А драконы тем временем отправлялись в путь. Среди деревьев оазиса была расчищена и, похоже, не без помощи пламени, широкая просека. Первым по ней побежал Зуахамид Мируа, смешно подпрыгивая на двух лапах, и не решаясь расправить свои крылья, пока он не выбежал за пределы оазиса. Потом брат и сестра Элина, потом его мать. — Ты... извини, что так получилось, — промямлил Эллин и кинулся вслед за семьей. Один за другим драконы взмывали в небо. Они сделали несколько кругов над оазисом, поджидая замешкавшегося Элина. Трикса накрыла тенью, будто от темных грозовых облаков. и устремились на восток. Прошла минута, и о драконах напоминал только легкий запах, витающий в воздухе. — Аннет, ты чего-нибудь понимаешь? — спросил Трикс, снимая мантию и раскладывая на камне для просушки. — Ну, во-первых, долг чести щавели уплачен, — практично рассудила Аннет. — Ты же прибыл на зов. И важно, что от твоих услуг отказались. Во-вторых, тебя не съели. На самом деле, это даже во-первых... В-третьих, в Самаршане так или иначе намечается серьезная зварушка, и надо отсюда побыстрее сматываться. — Но так не делается, — возмутился Трикс. — Это словно читаешь летопись про рыцаря, который отправился на сражение с великаном, а в ближайшем трактире ему говорят, великан слишком большой, ты с ним не справишься, и рыцарь возвращается в свой замок. — Такого не бывает. — О, как раз такое бывает сплошь и рядом, — обрадовалась Аннет. — Про такое в летописях не пишут. конечно, а счастливы как раз те люди, про которых в летописях не пишут. Это они не погибли во время чумы, не сгорели во время пожаров, не совершили подвигов на войне, не провели полсотни лет в темнице и не пали, пронзенные копьем на турнире. Утром они шли на работу, после работы выпивали с друзьями кружку пива, потом помогали сыну выстругать свистульку, а дочери заплетали косы, потом обсуждали с женой планы на выходной и ложились спать. Слушая рассказы сказителей о войнах и приключениях, они охали, качали головой и говорили, «Как хорошо, что все это случилось не со мной!» Жизнь их них текла скучно, мирно и долго. Когда они умирали от старости, скорбели о них только многочисленные дети, внуки и правнуки. «Ну, какое же это счастье!» — возмутился Трикс. «Вот отправиться одному на битву с целым стадом кентавров, как Грон безрассудный!» Пасть под копытами и быть прославленным в веках — это счастье. Вместе с тридцатью друзьями три месяца оборонять горные ущелья от гномьего Хирда, как Лорен Мечтательный, это подвиг, о котором запомнят на все поколения. Даже быть ловким вором, как Аррен Клопен, со страшным риском и неподражаемым искусством похитить алмаз великого визиря, а на следующий день бездарно проиграть его в карты. Вот об этом! «Будут петь песни до тех пор, пока люди не разучатся воровать!» Аннет снисходительно посмотрела на Трикса. «Любимый, ты иногда меня поражаешь своей наивностью. Ты сейчас путаешь счастье и славу. А ведь это совершенно разные вещи». «Но ведь можно быть сразу и знаменитым, и счастливым!» Пылко сказал Трикс. «Можно», — подумав, признала Аннет. «Но поверь, быть просто счастливым куда проще и безопаснее». Трикс досадливо махнул рукой. «Ну, какой смысл спорить с маленькой цветочной феей? Что она понимает в человеческой жизни?» «Как ты думаешь, далеко ли отсюда до... до спросил он. «Все-таки не имется», — сказала Аннет. «А представь, как волнуется щавель. Как будут переживать твои родители. Что скажет Тиана, когда узнает, что тебя геройски посадили на кол?» Трикс заерзал. — Ну, знаешь, если сразу ожидать худшего... — Ты вначале отдохни, — ласково сказала Аннет. — Собери плоды, покушай, вымойся в озере. От тебя несет драконьим потом. Поспи нормально в тенечке. Потом уже решай, что будем делать. А я, с твоего позволения, полетая по озису, подкреплюсь. Фея унеслась вдаль. Трикс подумал и решил, что в ее словах есть резон. Пользуясь отсутствием Аннет... Пусть она и фея, и волшебное существо, и фамилиар, но ведь ко всему еще и девчонка. Он разделся, искупался в озере и выстирал одежду. Штаны натянул мокрыми, все остальное развесил сушиться на кустах жасмина. Побродив немного по оазису, набрел на банановую рощицу, а потом еще и на несколько деревьев с незнакомыми, но явно съедобными плодами. Во всяком случае, судя по следам, драконы ими лакомились». Когда через пару часов Аннет разыскала Трикса, тот сладко спал на берегу, в тени красных олеандров. Фея явно была в хорошем настроении, она то и дело хихикала, летала по довольно замысловатой траектории и временами пыталась колдовать, что делала крайне редко. Возможно, ее поведение имело отношение к цветам, чьей пыльцой она лакомилась. Однако, поскольку мы не знаем этого точно, то не станем делать неосмотрительных выводов. «Может быть, ей просто напекло голову горячее южное солнце?» «Трикс!» — фея уселась мальчику на лоб и принялась колотить босыми пятками по векам. «Трикс! Вставай, лежи бока. Трикс открыл глаза, поморщился и стряхнул фею, чем привел ее в еще больший восторг. «Ты что наелась?» — спросил он. «Нектара!» — с вызовом ответила Аннет. Трикс только вздохнул и пошел к озеру умываться. «Наверное, ты права», — сказал он. «Я вот поспал и подумал. Надо нам возвращаться». «Что?» — возмутилась фея. «Сразу сдался. А как же подвиги, приключения, слава?» Трикс удивленно посмотрел на нее. Но «Ты сама говорила». «Мало ли, что я говорила. Ты пойми, нельзя отступать». Непоследовательно сообщила фея. «Если уж тебя позвали на помощь, надо помогать, невзирая на последствия. Это твой долг». «Какой еще долг?» Фея наморщила лоб. «Ты Ци цивили... цивилизационный бремя белого человека! Ты пришел в эти дикие жаркие края, чтобы принести свободу и счастье!» «Вообще-то я пришел, потому что меня позвали», — сказал Трикс. «Знаешь, я даже как-то подумал, вдруг этот прозрачный бог не такой уж и плохой. Может, он и не станет воевать?» «А ты спроси у караванщиков», — посоветовала Аннет. «Каких еще караванщиков?» — насторожился Трикс. «На том конце оазиса пять человек, двенадцать верблюдов». Она дзевнула и прилегла на песок. Трикс только вздохнул и принялся одеваться. Это был явно не тот караван, про который упоминал Зуа Хамид. Судя по грузу, шел он не во владение Маркеля, а в Дохриан. На грузовых верблюдах были навьючены тюки с льняными тканями, которые в Самаршане ценили, но производить не умели. Деревянные караба с клеймами их мастеров. Гномы не распытались обосноваться в Самаршане, но рыть шахты в песке так и не научились. Травяные плетенки, скрывающие в себе эльфийские диковины. Эльфы в Самаршане тоже не силились после того, как обнаружили, что эльф-лучник, сидящий на пальме, вызывает у окружающих не трепет и уважение, а гомерический хохот. Вели караван смуглые самаршанцы. Толстый бородатый купец в цветастых одеждах и его молодой бородатый помощник, скорее всего, по местной традиции, племянник. Считалось, что чужой человек будет с молодым торговцем слишком строг, а родной отец избалует. Охранников было всего трое, но это были суровые воины пустыни, замотанные с ног до головы в белые некогда одежды, только поблескивали в узкой щели бурнуса настороженные черные глаза.